Глава шестнадцатая «Я не пойду». «Да почему? Что в этом такого?» — воскликнул Цербер, пытающийся уговорить меня уже как минимум минут пять. «Не хочу». Безразлично отвечаю и пожимаю плечами. «Почему?» — продолжил стоять на своем тот, не желая отступать. «Просто... Да как ты не понимаешь? Это важное событие!» Как-никак мы официально объявим о завершении строительства первого нового поселения с момента вторжения пришельцев. Ты ведь знаешь, что это означает. Это не просто какой-то там город. Это новая эра, новый этап для человечества. Символ того, что мы отстояли Землю и продолжаем жить дальше. Причем нужно заметить весьма неплохо жить. Там будут все хоть сколько-то обладающие властью люди в освобождении, не считая будущих жителей того поселения и просто гостей, приехавших на открытие. Там соберутся как минимум со всей ближайшей округи. Понимаю. Важное событие. Согласен. Но что мне там делать? Там будешь ты из руководства освобождения, произнесешь торжественную речь. Этого более чем достаточно». Я же лучше займусь чем-нибудь другим в это время. Да и тем более, я не публичная личность. Чем? Чем ты займешься? Все твои дела в освобождении могут спокойно подождать и никуда не денутся за это время. Не знаю. Найду что-нибудь. «Да почему ты так не хочешь?» — возмущенно воскликнул Цербер, утомленный моим сопротивлением. Устало вздыхаю. Вот же ж настырный. Будь на его месте кто-нибудь другой, то просто послал бы его куда подальше, а если бы продолжил все равно надоедать, то выкинул бы на улицу из дома. Но это же Цербер. С ним нельзя так, хоть в данный момент и очень хочется. Вот чего он так прицепился ко мне? Не хочу я, и все на этом. Но нет, ему этого мало. — Честно? — спрашиваю, посмотрев на него. — Да? — Я боюсь. «Чего?» — удивленно уставился на меня Цербер. Такого ответа он явно не ожидал. Людей. Облажаться под тысячами взглядов. Раскрыть, что совсем не человек. Может, ты и забыл, но я вообще-то не человек больше. И про это каким-то чудом еще почти никто не знает. А если и подозревают, то держат свои догадки при себе. Когда я последний раз был на подобных мероприятиях, Да вообще никогда. Даже пока был живым. Когда я был в окружении стольких людей? Давно. Очень давно. Несмотря на мою работу в освобождении, оказываться в такой толпе мне не доводилось. Десяток человек, может, немного больше, но не сотни, и тем более не тысячи. Как-то так постоянно получалось, что я избегал больших толп. Я не знаю, как отреагирую на это. Пусть это и звучит странно. «Но...» — растерянно произнес Цербер, потерянно смотря на меня. «Сергей, он прав. Тебе стоит сходить туда. Твои страхи ничем не обоснованы, твое ядро уже давно ничего не творит, состояние стабильное, да и даже если что будет, ты, скорее всего, успеешь уйти оттуда», — подала голос Арти, молчавшая все время, пока Цербер пытался уговорить меня. «И ты туда же». «Да, я согласна с ним». И не забывай, что ты не последний человек в освобождении, и будет странно, если тебя не будет на открытии первого нового городка, особенно с учетом того, что в этом есть и твоя немалая заслуга. Этого просто не поймут после всего, что ты сделал. Возникнут вопросы, а оно надо тебе? Да и в конце концов быть нелюдимым затворником – это совсем не выход». «Сколько бы ты всего ни делал, с людьми все равно нужно взаимодействовать». «Я взаимодействую. Это не то!» — отрезала Арти. «Снова тяжело вздыхаю. Как же мне иногда не хватает привычной возможности дыхания. Приходится только делать вид». «Ладно, хорошо», — говорю вслух сразу обоим. «Они правы. Мне стоит сходить туда». ты пойдешь? уточнил Цербер, подозрительно смотря на меня и не спеша радоваться раньше времени одержанной победе. «Да». «Отлично. Тогда тебя нужно приодеть». «Приодеть?» «Так пойду», — говорю ему. «На торжественное мероприятие в броне ты шутишь?» «Ну», — растерянно протягиваю, понимая, что ничего другого у меня вообще-то и нет а броню замаскировать никак не получится. Оптический образ все еще покрывает лишь мое тело, никак не затрагивая броню. — Ты должен пойти без брони, — произнесла Арти. — Хорошо, не особо сопротивляясь, соглашаюсь с ней все же заявиться туда в броне будет и в самом деле крайне странно, особенно теперь, когда наступило мирное время, во всяком случае пока что и непосредственно на земле. А если вдруг что, я и без нее вполне могу постоять за себя и задать жару противнику. Вот только все равно остается вопрос, а в чем мне тогда идти, если не в броне? Пойти голым? И нет, я на такое точно не согласен. Пусть и будет активен оптический образ, надетый на мне одежды». «И в костюме», — добавила Арти. «В костюме? Ты издеваешься надо мной. Где я и где костюм?» — возмущенно спрашиваю у неё. «Нет, я серьезно». Это официальное и торжественное мероприятие, а ты будешь не каким-нибудь зевакой, пришедшим туда поглазеть, а официальным представителем освобождения. Ты должен выглядеть соответствующе. — Хорошо. И где мы достанем подходящий костюм за оставшееся время? — ехидно спрашиваю у неё, ведь до начала осталось полтора часа. А это была последняя попытка Цербера затянуть меня туда. До этого он потерпел неудачу, и его костюм мне точно не подойдет». «Вот в этом костюме», — произнес Цербер, успев за то время, что я говорил с Арти, куда-то сходить и вернуться с классическим мужским костюмом в руках. «Вы что, на связи?» — подозрительно спрашиваю вслух, рассматривая костюм и нужно признать, выглядит он неплохо, и на первый взгляд даже, возможно, моего размера. «Ага», — произнесла Арти, и Цербер повернул свою голову в сторону, показав наушник в ухе. «И вы заодно!» «Ага», — ответил уже Цербер. «И что мне с вами делать? Ценить и радоваться, что мы у тебя есть. Давай, примеряй костюм». Все нужные размеры дала Арти, но нужно посмотреть, как он будет сидеть на тебе вживую. Заговорщики хреновы, Бурчу выбираясь из брони, с которой за эти годы, кажется, стал уже одним целым. «Примеряй», — протянул Цербер мне костюм, когда я снял броню. «Так, кажется, это сюда, а это сюда» звучит может и немного дико но похоже я отвык от обычной одежды однако что-то вроде мышечной памяти все же осталось и стоило взять какой-то предмет одежды в руки и дальше все происходит на автомате кое-как одевшись завязываю галстук отлично сидит одобрительно произнес цербер окидывая меня придирчивым взглядом выглядишь как живой не знал бы о том что ты то подумал бы, что передо мной обычный живой мужик из плоти и крови. «Арти, покажи мне, как я выгляжу». Прошу ее, закончив с галстуком и завязав, наконец, эту непокорную заразу. Причем ровно. «Неплохо», — вынужденно признаю, смотря на свое изображение, транслируемое с камеры наблюдения, направленное прямо на меня. «Мне даже нравится». Вижу солидного мужчину с холодным взглядом. Чувствуется, что прибить кого-то, ему все равно, что высморкаться. И это даже как-то неожиданно. Я другим себя помню. Да, последние годы я не смотрелся в зеркало. А если и натыкался на свое отражение, то там была видна лишь моя голова, и такого впечатления точно не оставалось. А тут же... Арти! «А ты не переборщила с общей аурой, так сказать? Почему у меня при взгляде на себя возникает ощущение, что смотрю на матерого убийцу, которому ничего не стоит положить кучу народа?» «А это не так?» — с легкой усмешкой в голосе спросила нейросеть. Арти «Ладно, хотя странно. Я не вносила изменения в твой оптический образ с момента его создания, и тогда такого вроде бы не было. «Исправляй давай», — говорю ей, крутясь перед камерой наблюдения и рассматривая себя со всех сторон. И мне по-прежнему нравится то, что вижу. Может, почаще вылезать из брони и одеваться, как обычный нормальный человек. Костюм и правда отлично сидит. «Как влитой», — говорю вслух. «Вы хорошо постарались». «Это больше заслуга твоей арти». «От меня нужно было только отдать эскизы и мерки мастерам». «Ручная работа?» «Да», — кивнул Цербер. «Арти настояла на этом. Сказала, должно быть самое лучшее. А произведенное дроидами, пусть и хорошего качества, но все же немного не то». «Сергей, тут такое дело», — не очень уверенно произнесла Арти, отвлекая меня от оценивания своего внешнего вида. Что случилось? Я не могу внести изменения в этот оптический образ. В смысле? Вот так. Я не понимаю, что произошло, но контроль над ним перехватило твое ядро. Последние лет пять образ был постоянно активен, а я не проверяла, как он работает и работает. Проблем же не было. Похоже, эти изменения в него внесло твое ядро. Я бы предположила, что теперь ты выглядишь соответствующе своему ментальному состоянию. Ты шутишь? Нет. Хрен с ядром. Оно любит что-нибудь учудить. Так что я почти не удивлен. Ты серьезно считаешь меня матерым убийцей, которому ничего не стоит кого-то убить? А это разве не так? Осторожно спросила Арти. Скольких ты убил? и тебя особо мучили по этому поводу угрызения совести. А если тебе придется снова убивать, ты что, будешь раздумывать и сомневаться? Может, ты и права. А другой образ нельзя активировать, раз этот не изменить? Нет. Там кое-какие сложности с излучателями образа, и быстро решить всё точно не получится». Твое ядро полностью контролирует эти излучатели, и ходу вернуть над ними управление у меня не вышло. Не хочет твое ядро делиться контролем над ними. Тебе придется идти так. Да и, честно говоря, я не вижу в этом большой проблемы. Ты выглядишь живым. Выглядишь. Соответствуешь своей репутации. Вполне. Не вижу никакой проблемы. Все это крайне хреновая идея мрачно говорю вслух. «Ты готов?» «Все нормально?» — среагировал Цербер. «Готов. Скажи, а когда я стал вот таким?» «Каким?» — не понял меня тот. «Стал выглядеть, словно мне убить, как нефиг делать». «Не знаю». Пожал он плечами и внимательно посмотрел на меня. «И в самом деле что-то такое есть». «Я как-то не обращал внимания, мы же видимся с тобой довольно часто. Наверное, поэтому и не заметил этого, так что не знаю, не могу тебе сказать». «Да уж». «Ладно, полетели», — отвечаю ему и иду к выходу из дома. Добравшись до транспортника и заняв там место, погружаюсь в мысли. «Все равно заняться в полете особо нечем». Переживать по поводу очередного сюрприза от моего ядра? А толку? Все равно ничего не изменить. Так что лучше подумаю о чем-нибудь другом. Например, о том, что событие предстоит, и в самом деле знаковое, как-никак первый новый город, пусть и небольшой, зато построенный и оснащенный по последнему слову технологий. Первый, но далеко не последний. Еще около десятка поселений будет закончено в самое ближайшее время. И это только начало. На этот же городок у нас ушло почти два месяца. Огромная куча времени, за которую мы раньше успевали сделать гораздо больше, да хотя бы тот же планетарный щит построить. А тут какой-то городок, причем не мегаполис же, а небольшой. Но мало было его построить. Нужно же было сделать так, чтобы жить в нем было комфортно. Там все есть для жизни. Дома с электричеством, водопроводом и контролем климата, магазины. Там есть все, что может понадобиться самому требовательному современному человеку. Да что современному. Уверены люди времен до вторжения не отказались бы жить в нем. Но помимо комфортабельности городка, мы не забыли и о его защите. Несмотря на довольно мирный вид, в одно мгновение он может превратиться в мощную крепость, и чтобы взять ее, придется слабо попотеть. Энергетические щиты, орудия ПВО и ПКО, но защищен он не только от нападения с воздуха, но и с земли. Различные турели, отряды боевых дроидов, Кто бы и как бы ни собрался на него напасть, просто ему не будет. Каждый такой городок будет самой настоящей неприступной крепостью, способной выдержать долгую осаду. Уцепившись за сроки строительства городка, мысль вильнула в сторону. Два месяца. Уже вышли сроки, когда на нас должны были снова напасть пришельцы, но пока все... Удивительно тихо, никакого даже намека на флот, собирающийся покарать нас за мятеж. Впрочем, это и не сильно удивительно. Обстановка в империи та еще, и мы внесли в это свой вклад. Гражданская война еще не началась, но открытые конфликты между некоторыми отдельными секторами уже вспыхнули, а то и прямо в секторах, но все же чаще всего сектора принадлежат целиком определенному владельцу. Однако не все, например, в нашем секторе несколько крупных игроков, борющихся за влияние, чем мы вовсю и пользуемся, стравливая их друг с другом и всячески накаляя обстановку. На удивление, это получилось у нас даже лучше, чем ожидали. Десяток налетов с активированной на кораблях оптической маскировкой, только в этот раз она не скрывала корабли, а создавала образ другого, маскируя под корабли нужного оппонента, и наш сектор буквально вспыхнул. Все обвиняли всех, а совсем скоро дело дошло до прямых столкновений. Удивительно, конечно, все получилось поразительно легко. Кажется, в нашем секторе все только и ждали подходящего предлога, чтобы перейти к открытым нападениям. Никто даже толком ничего не расследовал. И, разумеется, всем, как минимум в нашем секторе, стало не до одного охотничьего угодья, которое продолжило заниматься своими делами. Про нас вообще будто забыли что не может не радовать. Впрочем, расслабляться еще слишком рано. Империя состоит отнюдь не из одного этого сектора, а разгорающийся конфликт пока что не затронул центральные сектора, где, по идее, принимаются самые важные решения и сосредоточена основная часть сил империи. «Сергей! Мы прилетели!» — вырвал меня из мыслей голос Цербера. «А?» Вернувшись к реальности, бросаю взгляд по сторонам и вижу, что и в самом деле транспортник уже приземлился, а Цербер стоит снаружи у входа. Крепко задумался. Ну, зато хоть не переживал по поводу происходящего во мне. — Нам пора. Или ты передумал? — Иду я, — отвечаю ему и, поднявшись, быстро покидаю транспортник. Оказавшись на посадочной площадке посреди городка, начинаю крутить головой по сторонам, рассматривая все, что попадается под взгляд. Вживую, вот так близко, я еще ни разу не видел новые городки, только на схемах или с борта транспортника, и то еще в процессе строительства. И нужно признать, выглядит очень и очень неплохо. Я бы не отказался поселиться где-нибудь в подобном месте. Пошли. Потом еще насмотришься. Город от тебя никуда не убежит. А вот мы можем и опоздать. Тут еще идти не близко, — произнес Цербер и, схватив меня за руку, куда-то потянул. Не сопротивляюсь и иду следом за ним. Впрочем, это нисколько не мешает мне продолжать смотреть на окружающие виды аккуратные улицы, утопающие в зелени, небольшие и уютные даже на вид здания и ни одного намека на скрытые энергетические щиты или орудия. Хорошо замаскировали. Высоток здесь нет, максимум трех-четырехэтажные дома, а по большей части вообще одно- и двухэтажные здания. То, что мы подходим к нужному месту, стало понятно еще заранее, по нарастающему шуму толпы. Если я правильно помню, то мероприятие должно проходить на центральной площади городка, и мы вроде идем как раз в ее сторону, если чертежи, что я видел, были верными. Еще пара минут, и мы дошли. Цербер сразу же повел меня в обход, собравшиеся там толпы, к трибуне нужно заметить людей пришло на самом деле много и на площади все они не поместились вылезя с нее на прилегающие улицы да уж а ведь были еще варианты провести все внутри какого нибудь здания кажется при планировании праздника мы слегка не рассчитали сколько будет желающих и все такие торжественные радостные это и в самом деле важное и знаменательное мероприятие и не просто важное А первое такое — за все время существования освобождения. И, судя по всему, с момента вторжения пришельцев. Так что ничего удивительного, что тут столько народу. Рассмотреть подробности у меня не получилось. Слишком уж быстро и в обход вел меня Цербер. Но если я все правильно помню, то после основных мероприятий будет еще праздничное застолье для всех. Цербер и остальные хорошо постарались перед праздником. «Мы готовы начинать», — подскочила к Церберу какая-то девушка, когда мы дошли до трибуны. «Все готово. Все на месте?» «Да, только вас ждали...» «А это?» — спросила она, посмотрев на меня. «Сергей Асов», — ответил Цербер. «Тот самый?» — спросила девушка и посмотрела на меня так, словно увидела что-то невероятное. Мне даже от этого стало немного не по себе. «Тот самый. Начинаем». Стоило ему объявить о начале, как сразу же заиграла музыка, а девушка, что говорила с нами, поднялась на трибуну и поприветствовала всех пришедших, а затем пригласила туда сербера. «Приветствую всех!» произнес он, взойдя на трибуну. «У меня была заготовлена длинная пафосная речь, но я хочу пригласить сюда человека, без которого не был бы возможен этот торжественный момент. Сергея Асова. Именно благодаря ему мы все смогли собраться сегодня здесь. Именно он участвовал в создании освобождения. И именно благодаря ему у нас есть... «Все это!» Произнеся последнее предложение, Цербер обвел руками все вокруг и посмотрел на меня. Удивленно смотрю в ответ на него. Сказать, что я не ожидал такой подставы, это ничего не сказать. Ладно, он вытащил меня сюда, но звать на трибуну... Я собирался тихо постоять в сторонке, может, мелькнуть где-то в нужный момент но на этом всё никаких трибун, никаких речей перед огромной толпой. Иди! раздался в голове голос Арти. Только не говори, что ты в этом участвуешь, прошу ее уже всё поняв. Ох уж эти два заговорщика еще бы понять, для чего все это. делать нечего, поднимаюсь на трибуну и становлюсь рядом с цербером.ногие из вас! Слышали о нем, но видели лично единицы. Позвольте представить вам. Сергей Асов. Сергей, скажи пару слов. Максимально убийственным взглядом смотрю на Цербера, а потом перевожу взгляд на собравшихся здесь людей. Сколько же их тут? Тысячи. Даже десятки тысяч. Охренеть, сколько собралось их здесь. С трибуны открывается совсем другая картина по сравнению с тем, что я видел, идя сюда, и она пробирает до глубины души, ведь все эти люди сейчас смотрят на меня. Под моим взглядом они сразу же начали как-то затихать. Неужели он так сильно действует на них? прислушиваясь к себе, своим эмоциям. Кажется... Все в целом терпимо, ничего подозрительного. Желание прикончить здесь всех или сбежать, или сотворить еще какую-нибудь хрень, нет. Может, и в самом деле обойдется, и меня не переклинит в самый неподходящий момент. Но да ладно, меня сейчас больше волнует другой вопрос. Что мне, блин, говорить? И ведь абы что не скажешь, а в голове, как назло, полная пустота, ни одной хоть немного толковой идеи. «Сергей, речь подготовлена, вывела тебя на глаза. Просто читай», — произнесла Арти, а перед взглядом появились строки текста. «Моя месть будет страшной», — тихо шепчу, наклонившись к Церберу и потом, выпрямившись, говорю уже громче, читая подготовленный нейросетью текст. «Рад всех вас здесь приветствовать!» «Итак, три минуты о том, что сделано, о том, что будет, и еще о много чем. Я столько не говорил уже очень давно. Как ни странно, но, похоже, моя речь пришлась по душе присутствующим здесь людям. В конце они даже разразились бурными овациями. Закончив же, наконец, свою речь, схожу с трибуны. А теперь...» рассказывай зачем все это было нужно обращаюсь к карте слушая краем уха что говорит цербер на трибуне многие в освобождении слышали про тебя но все на уровне слухов нужно было показать тебя людям на хрена все и так было нормально ты важная часть освобождения и лучше бы людям не забывать об этом что случилось Спрашиваю, поняв, что все не так просто. Стали возникать кое-какие вопросы по поводу дроидов, стаи, тому, что ты делаешь и чем обладаешь. Теперь все вопросы отпадут. Ты на самом деле существуешь, и это все решает. Так просто? Так просто. Зачем все усложнять? Но подожди, я же постоянно сталкиваюсь с разными людьми. Меня знают. Где? В основном только в Москве, а освобождение большое. Нужно было, чтобы ты публично заявила себе, а запись сегодняшнего мероприятия разойдется по всему интернету. А иначе никак нельзя было решить этот вопрос. Можно было, но есть и еще одна причина. Какая же? Несмотря на все твое нежелание, нужно, чтобы люди знали, кто управляет освобождением. Вы с Цербером — ключевые фигуры в нем. Если вдруг что-то с одним из вас случится, второй должен будет взять все на себя. И про Цербера все знают, а вот про тебя... Стоп! С Цербером все нормально? Все хорошо, не волнуйся. Фу, а то напугало. Над моим оптическим образом точно не ты поработала. Точно, хотя, нужно признать, сложилось все весьма удачно. Почему не предупредили меня заранее? Ты бы отказался, а так удалось тебя затащить сюда. Отказался, не спорю с ней. Надеюсь, вы не ошиблись. На этом всё или еще что-то запланировали. Есть еще пара моментов. Нужно будет попозировать для снимков и другие разные мелочи, но больше ничего вот такого. «Ладно», — говорю ей, не зная, сердиться на нее за эту интригу или нет. Еще же и Цербера втянула. «Кстати, а кто кого в это втянул? Ты Цербера или он тебя?» «Это было наше совместное решение» хмыкаю в ответ и смотрю на голографическое изображение, возникшее над трибуной, которое показывает какой-то небольшой фильм. И если я правильно понял, это фильм «Остановление и освобождение» и того, через что ему пришлось пройти за эти годы. И что удивительно, он кажется довольно интересный. Во всяком случае, толпа затихла и внимательно смотрит его. Смещаюсь слегка в сторону для лучшего обзора и присоединяюсь к просмотру. Может, это и странно, но несмотря на довольно паршивое начало, мне, в общем-то, понравилось. День пролетел практически незаметно, мне никто сильно не докучал, пришлось только пару раз попозировать для фото, а в остальном... Занимался чем моей душе было угодно. К своему удивлению, в эти часы я даже как-то забыл, что неживой человек, ощущал себя прям живым. Но все заканчивается, закончилось и это, причем весьма быстро. Посмотрев на опустевшую площадь, Часть гостей праздника отправилась к себе домой в другие поселения, а остальные разошлись по домам и там продолжили отмечать. Иду на посадочную площадку, где меня ждет транспортник, а оттуда отправляюсь к котятам. Какое-то такое настроение, хочется потискать их. А может, просто снова хочу ощутить себя живым, ведь когда я у них, у меня тоже возникает такое ощущение». Артан устало потер глаза и откинулся на спинку кресла, оторвав взгляд от экрана и посмотрев на потолок. Как же он устал за эти недели! И как же он ошибался, когда уходил после аудиенции у императора! Тогда он был рад, доволен предоставленным шансом и даже не подозревал, во что это выльется. Зная он об этом, то, может, даже и отказался бы. Пусть это и значило бы его конец, как минимум в качестве праймарха. Как император и говорил, Харалл в самом деле старался помогать Артану в вопросе сбора флота, и он оказался профессионалом своего дела и делал все, что в его силах, а порой даже нечто невероятное, что казалось Артану попросту невозможным. Вот только этого... Все равно было мало. Несмотря на приказ императора, собрать нужный флот оказалось практически невыполнимой задачей в текущих условиях. Забрать корабли из уже сформированных флотов — смешно. И в обычное время это было довольно сложно, а теперь — просто невозможно. Все под любыми предлогами отказываются передавать корабли, даже несмотря на приказ императора. И ладно, когда это флоты не имперской армии, а частные, с ними все в принципе понятно и вполне ожидаемо, но ведь и с имперскими та же самая история. Там прямо не отказывают. Нет, ничего подобного, да и рискованно это, как-никак приказ императора и вот так в открытую проигнорировать его». Но от этого лучше не становится, ведь вместо прямого отказа фраймархи таких флотов начинают всячески изворачиваться, находя самые разные причины, чтобы не отдавать корабли. А если что-то вдруг и получалось забрать, то это или была древняя рухлить, или если же вдруг более-менее современный корабль, то в таком состоянии, что все равно что-то рухлить. И вот как в таких условиях собрать хороший флот? Ладно, Артан сразу предполагал, что с флотами будет непросто. Однако проблемы возникли даже с теми кораблями, что еще на верфях или только-только сошли с них. Они все были уже распределены по новым флотам, ни одного все еще бесхозного. А ведь раньше примерно треть кораблей после завершения строительства была еще какое-то время условно-ничейной. Речь, конечно, не идет про линкоры или, или другие сравнимые с ними корабли, которые почти всегда изготавливаются под четкий заказ. Но, тем не менее, сейчас же... Но, несмотря на все сложности и препятствия, флот понемногу формируется, пусть гораздо медленнее, но формируется, и уже готов его костяк. Несколько линкоров, которые Харал в приказном порядке, забрал из пары имперских флотов центральных секторов и различные фрегаты и эсминцы. Правда, лучше не вспоминать, чего им стоило раздобыть эти корабли, особенно линкоры. С командой ситуация тоже не сильно лучше. Порой корабли получается забрать только пустыми, а их экипаж остается на своем флоте. Частично этот вопрос у Артана получилось решить за счет выживших с его флота, которые успели эвакуироваться на спасательных капсулах. Их было немного, но все же. Еще часть составили те, кто успели спастись с предыдущего флота, где командовал праймарх Эрал. Там желающих было меньше, но они все же были, а остальные набирались где кто. Единственным требованием к ним был профессионализм. И все это до безумия медленно, из кучи сложностей. Они уже вышли за все сроки, но быстрее никак не получается. Но что поделать, раз почти никто не относится серьезно к проблеме с землей, взбунтовавшиеся охотничьи угодья? Угроза. Смешно. Это точно не то, ради чего все отбросят свои дела и объединятся, ну или хотя бы не будут препятствовать изъятию кораблей из их флотов. Еще и обстановка в Империи с каждым новым днем становится все хуже и хуже. Артану даже начинает уже казаться, что к тому моменту, когда они наконец соберут флот, цель у них будет уже совсем другой, но пока у них... Все та же цель, и они делают все для ее выполнения. Если все пойдет и дальше так, то на сбор флота уйдет еще минимум месяц. И это в лучшем случае. Вопрос лишь в том, есть ли у них этот месяц, или Империя превратится в одно большое поле боя гораздо раньше, и ответить на него Артан затрудняется. Впрочем, у него хватает и других вопросов, над которыми ему приходится ломать голову. Например, где достать дредноут, который по плану императора должен быть в их флоте? Мягко говоря, везде их послали с просьбой передать такой корабль, да их всего в империи не больше сотни, и возникает ощущение, что император просто пошутил, когда одобрял или даже составлял этот список. Тяжело вздохнув и еще раз потеряв глаза, Артан снова уставился в экран, И принялся изучать варианты Харала, где можно достать еще команды для кораблей. И все идет к тому, что им придется брать из преступников. Впрочем, у Артана была на примете парочка подходящих вариантов, как раз из преступников, хороших военных, которым просто сильно не повезло в свое время. Но за них он пока еще не брался. Слишком хлопотно, нужно вначале все разузнать и заручиться поддержкой Харала, все же вопрос весьма щекотливый, но судя по тому, как все идет, у Артана вполне получится вернуть на флот старых знакомых.